Глава вторая. Череда решений. За нами был хвост. Нет, сколько я ни смотрела в окно заднего вида, ничего особенного там не видела, но предчувствия вопили, что машину пасут. Да и странно было бы, если бы господа Бьёрны, явившись сватать невест не особо жаждущих их общества, не окружили дом на случай, если девочки решат незаметно ускользнуть от привалившего им счастья. Вот только единственной, кто так поступил, оказалась я. И где-то сзади Среди неприметных седых автомобилей, мчащихся по проспекту, ехали мои преследователи. Интересно, а не специально ли господин Леру отправил нас в поездку именно сейчас? Может, бросил меня как кость, надеясь задобрить Волков, чтобы они отстали наконец от его дочери? Ведь Алина говорила, что отец хочет выдать Лалари именно за Илью, а Акиллар с его эксцентричным подходом к брачным узам господина Леро совершенно не устраивал в качестве зятя. Нет, но не могут же быть все коты такими подлыми, как старший из братьев Нечаевых. К тому же, вполне возможно, что это именно рыжие бьёрны едут позади меня, чтобы обеспечить охрану, а я зря распереживалась. Вдруг там Александр или кто-то из его людей. Должно же мне хоть немного в жизни повести, правда? Ах, если бы. На самом деле, я пребывала почти в стопроцентной уверенности, что причина моей нервозности белая ищейки, обученная незаметно вести цель. Вот только гонщица я отродясь не была. Да и машиной управляла последний раз довольно давно. Так что устроить игру в шашечки на городском шоссе, чтобы уйти от хвоста, увы, не могла. Поэтому просто ехала, вцепившись в руль дрожащими от напряжения пальцами и без конца бросала взгляд в зеркало заднего вида, надеясь хотя бы понять, от кого исходит опасность. Прикосновение костяной руки к моему плечу заставило испуганно вздрогнуть и вопросительно посмотреть на графа. Тут молча достал из моей сумки мой же планшет и, открыв виртуальную клавиатуру, набрал следующее: "Успокойся, а то мы так до вокзала не доберёмся". Прав он был. Конечно же, прав. Но как это сделать, когда интуиция подсказывает, что грядут большие неприятности. Закусив губу и мысленно приказав себе сосредоточиться на дороге, я чуть прибавила газу, надеясь успеть на экспресс, уходящий через 20 минут в столицу. хотя допустят ли нас к нему вот в чём вопрос хвала лунной матери и отцу небесному до места мы добрались без особых приключений зря волновалась на привокзальной площади было полно машин и я проехав между рядами парковки заняла одно из свободных мест как и было условлено с хозяином седана закрыла все окна забрала заштопанный Алиной рюкзак Лалари который кошка презентовала мне с барского плеча после чего вышла на улицу где уже дожидался меня граф Закрыла машину и активировала сигнализацию. Всё. Теперь бы ещё успеть купить билеты и запрыгнуть в поезд, прежде чем он тронется. Судя по бледно-голубому составу, стоящему у перрона, посадка уже шла вовсю. Закинув на плечо рюкзак, я направилась к зданию, где располагались кассы. Но ощутив в спиной чей-то пристальный взгляд, от которого буквально засвербело между лопатками, остановилась и принялась испуганно оглядываться в поисках преследователя. Значит, все-таки не показалось. А жаль. Мой молчаливый спутник, обнаружив, что я отстала, вернулся, взял меня за руку, как маленького ребенка, и уверенно повел за собой. Сопротивляться я, естественно, не стала, хоть и продолжала вертеть головой, не в силах отделаться от тревожных предчувствий. Вокруг летали какие-то странные серебристые мухи, лишь добавлявшие мне нервозности своим жужжанием. А потом в поле зрения появились они. Их было трое. Все крепкие желтоглазые блондины в темной одежде с капюшонами, прекрасно маскировавшими цвет волос до того момента, пока мужчины не решили раскрыть свое инкогнито. У каждого в левом ухе был в дед желтый кристалл, символ сыскного ремесла, а на лицах читалось общее для всех скучающее выражение, будто бьерно разочарованы тем, что так легко нас отловили. Приближались они грамотно, окружая с трех сторон, в то время как единственный путь отхода нам перекрывала глухая стена здания. И людей вокруг, как назло, было мало. Почти все уже находились на перроне, а остальные, при виде трёх ищеек, нацелившихся на странную парочку в виде меня с графом, старались огибать нас по длинной дуге. «Ребят, мы опаздываем, может, в другой раз обсудим возникшее разногласие?» — решила потянуть время я, начиная потихоньку отступать к Риткиному мертвецу, застывшему на месте словно статуя, и при этом незаметно плести заклинание молнии. Всех преследователей не шарахнет, конечно, но мне бы хоть одного на время вывести из строя, чтобы получить хоть мизерный, но шанс сбежать. Свои силы я оценивала трезво. Они с Искари, умеющие находить и возвращать беглецов. А я обычная ведьма, которая при должной подготовке ещё могла бы с ними потягаться. Но где она эта подготовка? Из дома Леромы выехали спонтанно, а не как планировали. Да и компания у меня оказалась вовсе не та, на которую я рассчитывала. Единственное, что можно было применить сейчас, это магия голоса. Но для неё требовалось завязать диалог, чтобы прочувствовать эмоции собеседников и на них сыграть. А волки лишь ухмылялись, будто точно знали, что с сиреной разговаривать опасно. Они неспешной походкой приближались, смыкая кольцо. А когда я из-за излишнего волнения чуть ресче дёрнула рукой, вплетая в кружево заклинания очередную магическую нить, один из модифицированных Сделал странный выпад, словно что-то бросил в мою сторону, и... Ладони оказались в плену тонкой сети. Хрупкая система чар лопнула, пальцы беспомощно дернулись, а я лишилась возможности защищаться посредством ведьмовского дара. «Ада во пламя! Что же теперь делать? Спутника моего не трогайте!» — понимая, что попалось, — попросила я мужчин. «Он тут совершенно ни при чем!» вложив в голос максимум убеждения, на которое была способна, сказала я. Один из блондинов внимательно посмотрел на графа и чуть поморщился, вероятно, уловив его истинный запах, который мой человеческий нос попросту не чувствовал за ширмой цветочного амбре, оставленного специальным дезодорантом для зомби. «Отпустите его?» с надеждой спросила я, пробуя разорвать ловушку, но так, к сожалению, не поддавалось. Желтоглазый, находившийся ближе всех к кадетому в монашеский костюм мертвец, отрицательно качнул головой и хотел уже взять моего телохранителя за локоть. Как кто отвышел из состояния статуи и резко крутанувшись на месте, поднял руки, хищно растопырив обтянутые тонкими перчатками пальцы, будто собирался выцарапать обидчику глаза. Да только так и замер в нелепой позе, снова став похожим на безжизненную скульптуру. В складки просторного балахона, взметнувшиеся при его движении, зависли в воздухе, не успев опасть. Более того, волк, удивлённо смотревший на телодвижения графа, тоже застыл на полушаге с протянутой к нему рукой. Медленно повернув голову, я поняла, что и два других Бьорна не двигаются. Зато глаза их выражали такое, что мне ещё больше захотелось оказаться как можно дальше от этой троицы. До отправления поезда осталось около 2 минут, Анюта. сообщил голос, от которого сердце радостно подпрыгнуло, а на душе потеплело. "Саша, глядя на вышедшего из-за угла кота, прошептала я. Если хочешь уехать, самостоятельная моя, делай это быстро, разрезав ножом сеть на моих руках, сказал рыжий сыскарь. Я долго их держать не смогу". Улыбка, коснувшаяся его губ, была вымученной, и я почувствовала укол совести, но некогда заниматься самобичеванием. "Манах, отпусти" Он мне нужен, попросила я, благодарно сжав ладонь Бьёрна. И кивком указала на зомби, который тут же ожил, продолжив движение. Складки одежды хлестнули по костлявым ногам. Кончики пальцев окутал чёрный туман, но оторваться с них эта клубящаяся синеча не успела, так как я крикнула: "Граф, нам пора!" И тот моментально опустил руки, а странный дым растаял без следа. Я же, взглянув снизу вверх на своего спасителя, шепнула: "И как-то теперь «У меня на повестке дня долгий разговор с их предводителем», — криво усмехнулся Александр, указав на злющих коллег, ставших жертвой его дара. «Стало страшно. За Сашу. Ведь своим поступком он открыто продемонстрировал, что помогает мне, сделав как раз то, чего я всей этой самодеятельностью старалась не допустить». «Саш, а...» «Две минуты. Одна уже», — напомнил рыжеволосый Бьерн, сдув с олба длинную челку. Играв, мгновенно сориентировавшись в ситуации... схватил меня за руку и потащил на перрон. «А билеты?» — вспомнила я, когда мы подходили к ближайшему вагону, в дверях которого стояла проводница в форме того же цвета, что и весь состав. Мертвец крепче стиснул мое запястье, требуя успокоиться, и буквально втащил меня в тамбур, удивив необычный для скелета силой. Он, конечно, и раньше особо слабым не выглядел, но сейчас это как-то слишком уж остро ощущалось. «Предъявите ваши би...» — начала стандартно женщина в голубом, она внезапно запнулась, пару раз моргнула, глядя в иллюзорное лицо графа, а потом с вежливой улыбкой сообщила: "Добро пожаловать". И словно забыв о нас, принялась нажимать кнопки на настенной панели, закрывая и блокируя дверь. Повернувшись к спутнику, я хотела спросить, как ему это удалось, но подавилась началом фразы, увидев клубящуюся в его глазах тьму, в иллюзорных глазах. Что же там за маскаи тогда творилось? Граф Невольно сглотнув, пробормотала я: "А ты точно зомби?" Тонкие губы юношеского лица дрогнули и медленно растянулись в улыбке. Вот только я точно знала, что внешняя иллюзия, наведённая на мертвеца Ритой, должна повторять мимику прячущегося под ней оригинала, но какая к бесам мимика у голого черепа. Пока я размышляла над заданной темой, мой странный спутник уверенно уводил меня в глубие вагона. где были свободные места. А поезд, мерно покачиваясь на рельсах, отъезжал от вокзала, на котором остался мой кот в окружении трёх сильно недовольных волков. Сердце сжалось, как и кулаки, при мысли об Александре. Что же я натворила-то? Надо было слушать сыскаря и поступать так, как предлагал он. Впрочем, теперь уже поздно сожалеть. Единственное, что я могла сделать для Саши это поскорее избавиться от брачной метки и публично заявить что под Бёрновские законы больше не попадаю, так как не являюсь официальной невестой модифицированного. А значит, и межклановые ссоры из-за меня не имеют никакого смысла. Вот только поможет ли? Задвинув прозрачную дверцу купе и сев в кресло, обтянутое голубой обивкой, я бросила на стол рюкзак, вытащила из него планшет и принялась звонить Эрите. Но граф нажал отбой и, взяв из моих ослабевших рук электронное устройство, набрал очередное сообщение в блокноте. адресованная лично мне. Не говори подруге про мои способности, высветилось на экране. Ей пока рано знать. А когда будет пора? немного помолчав уточнила я. На самом деле, именно про особенности навязанного мне зомби я и хотела поговорить с Ритой, а уже потом выяснить, как прошло их сватовство. Впрочем, нет, сначала я планировала рассказать девчонкам про то, как подставился Александр и попросить это как-то проконтролировать, что ли. ведь Лаларри его лучшая подруга и зам в детективном агентстве, а ее папа влиятельный Бьерн, имеющий хорошие связи в разных кругах. Может, они смогут хоть немного смягчить гнев волка. На помощь же Ильи после недавнего разговора в охотничьем домике я не надеялась. «Позже», — написал мертвец, а потом, ниже, добавил. «Сейчас у нас задача доставить тебя в храм. Давай на этом и сосредоточимся». Я кивнула, охотно соглашаясь. Самой очень хотелось попасть к верховному жрицу. Хотя про то, как буду уговаривать его избавить меня раньше срока от брачной вязи, думать не хотелось. С другой стороны, слепо доверять зомби, который может и не зомби вовсе, а непонятно что за существо, тоже как-то страшновато было. Поэтому нервно по барабанил пальцами по краю расположенного между креслами столика, я пристально посмотрела на графа и, повернув к себе планшет, лежавший на голубой столешнице, написала: А где гарантия, что ты не чудовище какое-нибудь древнее? А хоть ищейся на ведьм. Вечеритку Ведь ты сам выбрал, верно? А теперь вот и ко мне прибился. Прочитав, мертвец снова улыбнулся, беззвучно, но весьма выразительно. Ань, не пари чушь, напечатал он, причём так проворно, что я аж залюбовалась тем, как летают над экраном его костлявые пальцы в белоснежных перчатках. Хотел бы причинить вам сырите вред, давно бы это сделал. звучало разумно, но успокаивало лишь отчасти. Ещё немного поколебавшись, я посмотрела на сидящего напротив монаха в лезёрных глазах которого больше не было тьмы и спросила, что называется в лоб. Ты, лич? Мертвец некоторое время отвечал мне не менее пристальным взглядом, нежели мой собственный, а потом крутанул планшет и быстро набил на новой странице. Это что-то меняет? Скорее, многое объясняет, сказала я. Ну и немного напрягает. добавила, заметно приуменьшив масштаб беспокойства. Я не настроен вредить своему опекуну и её друзьям, заверил меня граф. Но если ты лич, перешла на шёпот я, тебе для существования требуется чужая жизнь. Червь в этом плане лучший деликатес, написал он и подмигнул мне. Граф, ты можешь снять иллюзию. Не выдержала этой пантомимы я. Любопытство требовало объяснений. Как череп может подмигивать и улыбаться? Чем Позже вернулся к любимому ответу он. И мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Сорвать чужую маску, конечно, было можно попробовать, но этот загадочный мертвец по воле судьбы и Эрид, мой напарник на ближайшие сутки, и портить с ним отношения я не хотела. Несмотря на то, что близкий контакт с личом вызывал вполне обоснованную тревогу, интуиция молчала. И ещё немного поразмыслив о своём спутнике, я решила довериться как ведьмовскому чутью. так и высшие нежити, предпочитающие души земляных червей человеческим жертвам. Ну а что? Есть же люди, выступающие за защиту прав нежити, как особого вида. Так почему не существовать человеколюбивой, не в гастрономическом смысле, нежити? И все равно вопросов оставалось много. Но собеседник, к сожалению, не был настроен на них отвечать. И я, посидев еще пару минут в задумчивом бездействии, решила не тратить попусту время. а заняться чем-нибудь полезным в дороге. Например, наделать заготовок, как в доме Акилара, которые, скорее всего, пригодятся нам на следующей же станции. В то, что Рурк так легко смирится с поражением, верилось с трудом. На вернякаевы ещё ики уже мчались по автостраде, стремясь обогнать экспресс. И как это ни печально, у них подобный трюк вполне мог получиться. Так что к новой встрече с самодовольными блондинами надо было подготовиться. на вокзале. "А не оборзел ли ты, Нечаев?" мрачно поинтересовался блондин, сжимая в руке непригодную для использования сеть, ту самую, которой он несколько минут назад пленил ведьму. Тонкая капроновая полутинка, зачерованная от разрывов и порезов обычным лезвием, казалась лёгкой и почти незаметной, но без помощи специального ножа её было не повредить. В арсенале этого сыскаря хватало подобных штучек, а у Александра в свою очередь имелся клинок, способный с ними справиться. Использование дара это как удар в спину, не скрывая презрения бросил волк. Нечестная игра. А окружать беззащитную девчонку троим здоровым лбам, значит, честно, прямо глядя в лицо собеседника, спросил кот. Выждав максимальное время, на которое был способен, Бьёрн выпустил пленников из ловушки своего дара. Двое крепко выругавшись и пообещав Рыжиму непременно вернуть должок, рванули к брошенной на стоянке машине, чтобы броситься в погоню за поездом. А один остался выяснять отношения с Нечаевым, вступившимся за девицу, которую требовалось доставить к белому вожаку. "Вельская принадлежит Акилару", с нажимом напомнил блондин. "И у нас был приказ вернуть её хозяину. Во-первых, Анна пока что не в Вестелии, о чём свидетельствует белый рисунок на её лице". А во-вторых, она свободная женщина, а не рабыня. Человек, а не комнатная собачка, чтобы принадлежать кому-то, холодно заметил рыжеволосыс Искарь. Единственный, с кем действительно связана эта женщина, её маленький сын. Закон есть закон, развёл руками беловолосый. Ну тогда представь на её месте свою младшую сестрёнку Демян, без иронии предложил Александр. Или свою возлюбленную а потом вспомни, что закон написан каким-то давно почившим самодуром, есть закон. Или по-твоему, если Аня не модифицированная, то и право на свободу выбора не имеет? Вы бы хоть шанс ей дали. Неприязненно поморщившись, проговорил Бьёрн. Возможность защититься, сбежать, они вязали руки при первой же попытке сплести заклинание. Не стыдно загонять в угол хрупкую девочку, а? Охотничек. Ядовита поинтересовался кот. У нас был приказ Отведя взгляд, он прямо повторил волк, а потом раздражённо рявкнул. И из-за тебя мы его не выполнили. Сам будешь объяснять Акилару почему. Да я, в общем-то, и не возражаю, равнодушно отозвался Ничаев. Хотел бы избежать разговора с твоим вожаком, давно бы ушёл. Вот только потому, что не ушёл, мы с ребятами тебе морду и не начистили, проворчал Демян и махнув рукой сказал: "Идём, на моей тачке поедем". Как скажешь, не стал спорить Саша, следуя за Демьяном. Выбор он сделал, решение принял и ответственность за него тоже. Дорога заняла не больше получаса. И к удивлению Нечаева привёз его коллега во всение совня крурка, а в дом Желаний, который частенько навещали желтоглазые Толстосумы. Впрочем, главный сюрприз ожидался и скоря внутри, потому что в ресторане этого многофункционального заведения обедали сразу два вожака. И судя по выражению их лиц, Настроение у обоих было замечательное. Жарут пьют, радуются жизни, в то время как ведьмочка сломя голову бежит из города в слабой надежде избавиться от их посягательств. Подумал Нечаев, глядя на довольную жизнью парочку. Пальцы сами зажались в кулаки, впиваясь коротко стриженными ногтями в кожу. Ураган ненависти налетел с такой силой, что у мужчины потемнело в глазах. И лишь благодаря отточенной годами выдержке Александр смог подавить этот эмоциональный всплеск. И подойдя к столу, за которым сидели Акилар с Ильёй, пожелать им приятного аппетита. А что прозвучало это как чтоб вы подавились, мне так уж и важно. Вот, сказал Демян, положив руку на плечо своего спутника. Привёл, как и договаривались. Везьмём мы упустили из-за него, но в Горгроссе ребята её возьмут, пообещал он, заметив, как недобро прищурились глаза вожака. У Саши же при этом заявлении ни один мускул на лице не дрогнул. Разве что Едва расслабившиеся пальцы снова сжались. В том, что Аня так просто не сдастся, он не сомневался. Ведь у девушки будет целых 3 часа на подготовку к встрече с ищейками. Но беспокойство это понимание не уменьшало. Ну и что это за рыцарские порывы, герой? Вальежно, откинувшись на спинку удобного кресла, поинтересовался Килар, когда беловолосы с искарь по его приказу их оставил. Решил пойти по стопам своего близнеца и увести у меня очередную невесту. Во-первых, я её не уводил, а просто придержал твоих псов, когда они пытались схватить девушку прямо на улице без видимых на то причин. Во-вторых, Аня не твоя. Взглянув на свободное место за столом, Александр некоторое время раздумывал, занятие во или нет, но в конечном итоге предпочёл второе. Сидеть за одним столом с этими хозяевами жизни ему не хотелось. В любой другой день с удовольствием, но сегодня Бьёрна раздражали их довольные рожи. Атмосфера клуба смех посетителей. Всё. Вернее, твоя, она только на словах. А на деле всё ещё является невесты Ильи. Значит, моя, хищно усмехнулся кот и тут же извечительно поинтересовался. Тянешь руки к избраннице старшего брата? Но всё это, продолжил Сыскарь, не обращая внимания на реплику рыжего вожака, не лишает Анну свободы передвижений. Или я занимаюсь расследованием убийств ваших женщин? Упустил выход какого-то нового закона, где говорится, что невеста Бьерна — это то же самое, что рабыня, которая без приказа жениха хозяина и шага ступить не может. Не скрывая злой иронии, осведомился он у обоих. Девушка захотела отправиться в поездку. Имеет право. А ловить ее, как беглую преступницу, с помощью профессиональных ищеек — странновато как-то. Не находите, господа? — Ты еще нам тут лекцию прочти о хорошем поведении, — фыркнул Акиллар, — дня в состала бокал с белым вином. Тоже мне, моралист нашёлся. Я, между прочим, за интерес к моей девке могу тебя и на бой вызвать. Без проблем, спокойно глядя в глаза собеседника, ответил Сыскарь. Ещё, в отличие от историков, как и во Близнец, учили не только работать мозгами, но и другими частями тела тоже. Причём боевые искусства занимали довольно много часов в учебном плане. Так что шанс выстоять против Акиллара у Саши был куда больше. нежели в свое время у Лекса. Как только разберемся с текущим вопросом, можешь потребовать сатисфакции. Сейчас же придется довольствоваться тем, что я обещаю этот вызов принять, потому что предаваться развлечениям на арене, пока не безразличны мне женщины в опасности, я не намерен. Да и ты, Киллар, думаю, тоже. Это ведь ваших невест и любовниц душат. Твою, Илья? Он выразительно посмотрел на брата, намекая на Тамару Истомину. И твою, снова перевел взгляд на волка, имея в виду Камилу Корскую. Не страшно за Лалари, Аню, Эрите? Нет? А мне вот как-то неспокойно. Так что, если тема будущего поединка это всё, что вы хотели со мной обсудить, я пошёл заниматься делами. Что ты-то ты ими занимаешься и занимаешься, а никаких результатов не видать. Поддел его блондин, слегка подрастеряв благодушие. Ну почему же? Кое-какие подвижки наметились. Садись и рассказывай, кивнув на пустое третье кресло, приказал Илья. И Александр тяжело вздохнув подчинился. Собственно, особых новостей по расследованию у него действительно не было. Разве что из всех Бьёрнов в окружении брата он выбрал троих, способных стать источником информации для убийцы. Глава службы безопасности, которому по статусу положено знать всё о перемещениях предводителя клана, отец, с которым Илья частенько консультировался по разным вопросам, учитывая опыт и знания бывшего вожака, и Юлиана, хорошо осведомлённая о делах своего дяди. являвшегося по совместительству её начальником. Никаких жучков и прочей шпионской аппаратуры ни в кабинете, ни в доме главы рыжей стаи обнаружено не было. Однако озвучивать список подозреваемых при Волке Александр не стал, решив обсудить это потом наедине с братом. За столом же свёл беседу к рассмотрению наиболее вероятных версий происходящего. Первая в городе орудует маньяк-подражатель, которому не нравится оба вожака. Но откуда он узнал, что Тамара тайная избранница Ильи? Ведь Бьёрн её так тщательно скрывал, что даже Саша не смог выяснить личность девушки. Хотя и старался это сделать, желая определить серьёзность намерений Ильи относительно его загадочной паси. Эта версия, по мнению Сыскаря, была красивой, но не дейспособной. Вторая ему нравилась гораздо больше. В соответствии с ней кто-то, чьё имя пока оставалось неизвестным, некоторое время специально стравливал два клана, играя на давнем соперничестве вожаков. В своих целях этот загадочный персонаж использовал бывшую любовницу Акеллара, похитив ее руками Анну, из-за чего главы кланов чуть снова не степились, как это уже было из-за истории с Алиной. И если бы ситуация быстро не разрешилась, недавний бой вожаков мог закончиться плачевно. Потом же Камилу устранили, либо как ненужного свидетеля, либо как сообщницу, решившую покачать права. Но при таком раскладе оставалось тайной, зачем убили Истомину. Уж она-то точно никого не крала и вряд ли участвовала в чьем-то заговоре. про её роль под становоне невестей для Ильи, Александр благоразумно умолчал. А может, её правда тут всех грохнул, предположила Киллар, возвращаясь к главам гвардов. Аками другой придушил. Может, пожал плечами Сыскарь, хотя сомневаюсь. И всё же кому так не мётся рассорить кланы? И ящерицам, и колдунам, часть которых заседает в городском совете и по слухам имеет связь с настроенным против модифицированных движением магов. Хотя вряд ли, скорее всё же действует чёрная стая. «Чтобы расширить сферы влияния?» «Вполне. Как раз в духе этих скользких брюнетов, предпочитающих делать гадости из-под тишка, а не открыто», презрительно скривился волк. «Но к чему такие сложности?» скептически проговорил Илья. «Похищение Ани, ее ребенка, убийство эти, бред. Я ставлю на магов, а не совсем без тормозов. Слишком ослеплены жаждой мирового господства. Тем более, насколько я понимаю, северьяна украли именно эти типы, раз никто не смог разыскать мальчишку». пока они не удосужились его сами вернуть. Не обязательно, возразил сыщик, так как причастность обсуждаемых господ к похищению яшки и Катрины не была доказана, да и уровень силы у местной кучки агрессивно настроенных чародеев явно не дотягивал до 10. Хотя прятали мальчика с помощью чар это да, возможно, в чём-то убежище, расположенном в подпространстве. Ребята выясняют, есть ли у наших магов и других небедных горожан что-то подобное. И если да, то у кого именно? А вообще, я тут подумал, стычки между кланами, делёжка невест, устроенная для смеш шоу, всё это прекрасно отвлекает и вас, и народ от чего-то. Не могу пока понять, от чего именно. Может, готовится какая-то кража? Ни у кого ничего важного не пропадало в последнее время. Или грядёт захват власти? Кому-то выгодно столкнуть вас лбами и желательно с тяжёлыми последствиями. В семьях всё спокойно. В моей нет, хохотнул Илья. Мой собственный брат положил глаз на мою, встретившись взглядом с Акиларом, он исправился. Ну или на его будущую любимую жену. Алекс, признавайся, ты часом не задумал меня свергнуть? И ехидно осведомился он. А то сначала женщина, потом и должность. Может, хватит уже говорить о ней как о разменной монете, скривился Сыскарь. Она такая и есть, ты забыл? Избранница, отданная волкам взамен Алины, которую похитил наш общий братец. Всё честно. «Честно?» — зашипел Бьерн, которого Тон Ильи все-таки вывел из себя. «Разве честно было втягивать мать-одиночку в свои грязные игры, превращая в трофеи, которым один клан откупился от другого? Она свободная женщина с такими же правами, как у тебя или у меня, а не безвольная кукла». Анечка сама подписала договор, нагло ухмыльнувшись парировал рыжий вожак. «И заметь, я с ней полностью рассчитался за ее услуги». «Ты подлец, братец», — констатировал Александр. Я политик, пожал плечами тот. И в отличие от тебя, поступаю как выгодно для моего клана и моей семьи. Неужели так баба понравилась, что готов из-за неё испортить отношения и со мной, и с Акиларом? Она не баба, огрызнулся Сыскарь. Она замечательная молодая женщина, которая страдает из-за ваших игр. Неужели так сложно оставить её в покое? Вот тебе, Киллар, зачем нужна Аня? Чтобы потешить самолюбие? Она моя по закону, лениво потягивая вино, отозвался Волк. А если она не хочет быть твоей, это её проблема, да? Алекс, я уже понял, что ты втрескался в мою ведьму по самое не хочу. Снисходительно проговорил блондин. Но она мне пока что нужна. Вот через годик всё утрясётся, разведёмся, и забирай ты её вместе с мальчишкой. Я ещё и приплачу за эксплуатацию. Желание дать ему в морду было таким сильным, что со искорёу пришлось на мгновение прикрыть глаза, мысленно убеждая себя по временинить. и не поддаваться на провокацию. Справившись с порывом, Александр, тщательно маскируя неприязнь, проговорил. «Учитывая тот балаган, который ты устроил, Рурк, уход Анны от тебя до свадьбы будет выглядеть более чем уместно. Всего-то и потребуется грустно вздохнуть перед камерой, как ты умеешь, и сообщить, ну, скажем, что ты проиграл эту невесту в карты, например, мне. Или продул ей в бильярд и теперь обязан отпустить, как ты только что выразился, с доплатой. Но не за эксплуатацию — А за моральный ущерб, который причинил девушке и её ребёнку. Зато потом сможешь с чистой совестью сосредоточиться на шоу с оставшимися двумя претендентками, если они, конечно, не пошлют себя раньше. Алекс ласково протянул волк, оценивающе глядя на кота. Я ведь могу сделать так, что и после развода ты свою медвежу не получишь. Она не твоя собственность, Килар, напомнил Сискарь. И не моя, чтобы я её получал или не получал. Но и спокойно смотреть, как вы оба издеваетесь над девчонкой, я тоже не буду. Не лезь к моей невесте. Ну ты же к моей лезешь, так что квиты. Вернул ему претензию Саша и мило улыбнулся, с удовольствием отметив, как озадачился волк. Про то, что Лалари всё ещё считается невестой Александра, хоть о дне помолвки они и не объявляли, заигравшиеся вожаки как-то позабыли. Продолжишь опекать ведьму, братиц? Лениво заметил Илья, приняв эстафету у белого вожака. Выгоню из клана. — Что ж, стану вольным котом, — нагло усмехнулся Бьерн. — Мне не привыкать. — Вот так, значит? — прищурился старший Нечаев. — Плевать на стаю, на семью, на все, лишь бы Анечке было хорошо? Это ведьма тебя часом не приворожила? А то это ведь дело подсудное, и вместо счастливого замужества за вожаком одной из стай упрямая вертихвостка вполне может отправиться на нары, — прозвучала как угроза. И Александру она совершенно не понравилась. Впрочем, в духе Ильи. Помнится, мы определились, что Вельская принадлежит Рурку. Не пора ли отойти в сторону и перестать давать повод для клановой вражды? Киллар женится на ней, как и положено по закону. А мы почему к свадьбено вопереполоха? Выясним, что за падла плетет интриги за нашими спинами, если таковая вообще есть. Одна ведьма и благополучие двух кланов, твоей родни и всех, достойный обмен согласись. Не соглашусь. Кланы стравливают уже полгода, а мы до сих пор не выяснили кто. Каждый раз довольствуемся версией, что это просто обстоятельства так сложились, подняваясь, сказал Саша. Просто хочу, чтобы вы оба поняли. Для вас, Аня, трофей, игрушка, разменная монета, средство достижения какой-то цели, объект временного вожделения, что угодно, но не женщина со своими мечтами и планами, которая она является для меня. И я намерен продолжать ей помогать, вопреки вашим пожеланиям, запретам, угрозам и прочему. А если решите и меня на нары по сфабрикованному делу отправить, или придумаете какой-то другой вариант, — доверительно сообщил он им, — так имейте в виду, на этот случай я уже подстраховался. И, пожелав обоим начать думать о ком-то еще, кроме себя и своих игр, ушел. Влюбился, — констатировал Акилар, подливая в бокал вина. Как последний дурак, — поддержал его Илья, и оба вожака, чокнувшись, выпили. Хорошее настроение мужчины визит Александра не испортил. Да и в скорой поимке медвечки, которые планировали использовать в своих целях, оба они не сомневались. Через 10 минут Дала Лэри, довольно улыбаясь, илли ответил на телефонный звонок кошки. Ты решила принять моё предложение? Где Алекс? Голосом Бьёрны ответила трубка. А мне откуда знать? Он же твой друг, с лёгким раздражением отозвался Ничаев. Сидящий напротив Волк тем временем расправлялся с добавочной отбивной, заказанной к овощному гарниру, и подумывал о том, чтобы взять и третий кусок мяса тоже. Аппетит у блондина всегда был хороший. Значит так, Илья Аристархович, зашипела чем-то сильно недовольная киса. Я выйду за тебя замуж. Вот и умница, сказал Бьёрн и чуть подвох хотел быстренько отключиться. Однако девушка не позволила, заявив: "Но у меня будут три условия". Начинается, обречённо вздохнул рыжеволосый вожак, а потом, понимая, что отвертеться от этого разговора всё равно не получится, сказал: "Слушаю тебя, Лала. Первое: ты оставишь в покое Алекса и Аню". "Какая преданность", съязвил Илья, не очень-то довольный началом, но Бьёрна пропустила его реплику мимо ушей. Второе: Я буду не только твоей старшей женой, но и единственной, заявила она. Вот же бесовка, мысленно обласкал её мужчина, успокаивая себя тем, что помимо младших жён есть ещё и любовницы. Так что в случае надобности проблем с женскими ласками у него не будет. А третье что? спросил Ничаев нарочито скучающим тоном. Луну с неба достать, дорогая Третий пункт озвучу в присутствии папиных юристов, когда будем заключать предварительный брачный договор, где подробно пропишем все неустойки и штрафные санкции. Дорогой. Судя по голосу, эта хитрая зараза улыбалась. Илье же веселиться категорически расхотелось. Но если ты, конечно, боишься... Я тоже приеду с юристами, пообещал он ей, обрывая пропитанную насмешкой реплику. Назначай время. Я перезвоню, сказала кошка и отключилась. Попалась, киса спросила Кила, взглянув на Илью, с которым всё, что хотели, они уже благополучно поделили за бокалом вина в доме желаний. Попалась, кивнул тот. Ну, или я попал, добавил он задумчиво и тоже приступил к поглощению своей отбивной. Ещё через 5 минут. Смотри-ка, госпожа Вельская собственной персоной. "Воскликнул белый вожак, отодвигая в сторону тарелку, чтобы положить вместо неё на стол мобильник с функцией видеосвязи. Неужели уже поймали? Поезд-то не тормознули, что ли?" "На вызов ответи и узнаем", хмыкнул рыжий, и блондин, выждав ещё одну протяжную трель, нажал на призывно мерцающий значок. "День добрый, Акилар", поприветствовала его зеленоглазая брянетка, лицо которой появилось на миниатюрном экране. Сейчас она выглядела почти так же, как в день их первой встречи, разве что макияж был попроще и волосы не кудрявые. Но то, что все это лишь маскарад, волк уже прекрасно знал. «Здравствуй, здравствуй, Анечка!» — покачал головой он, с удовольствием разглядывая образ, который ему нравился больше всего в масках этой женщины. «Что же ты проигнорировала мое приглашение? Я так надеялся с тобой пообедать!» — картинно вздохнул он, мельком отметив, что Илья давится с мешком. Хотя, может, это кусок отбивной у него в горле застрял, как знать. «Какое приглашение?» — чуть нахмурилась она. «Уж не то ли, которые от риамбала с помощью ловчей сети передать пытались?» «Ну, прости ребятам их манеры», — насмешливо отозвался мужчина. «Я велел им пригласить тебя ко мне. Как умели, так и пригласили». «Понятно», — без тени улыбки ответила Анна. А потом, нервно куснув губу, спросила. «Где Саша, Келлар?» «Да вы сговорились все, что ли?» возмущенно прошипел Илья, на что ведьма, услышав чужой голос, но не видя, кому он принадлежит, настороженно уточнила. «Он там с тобой, да?» «Увы», — перестав довольно скалиться, ответил Акелар. «Нет его здесь». «Куда ты его дел?» Краска отлила от ее лица, а глаза испуганно расширились. Вьорн прищурился, изучая девушку, мимика которой полностью отражала ее внутренние переживания, а затем лениво протянул, взяв в руку бокал с вином. — Отдал твоего котика своим парням, чтобы поучили его уму-разуму кулачным методом. А потом он либо на арену со мной драться пойдет, раз имел наглость лезть к моей невесте, либо глава рыжей стаи его из города с позором вышлет за те же заслуги. И, как бы не взначай прикрыв рукой экран, подмигнул слегка удивленному Илье. — Но если ты будешь паенькой и вернешься... — Акелар, — перебила его Аня, — я должна сделать официальное заявление. — О, как! Мужчина даже пить не стал, ожидая продолжения ее слов. «Я весь во внимании, девочка». Илья же осторожно положил на салфетку столовые приборы, заинтересованно прислушиваясь к их разговору. «Короче, не виноват Александр в случившемся». Немного поколебавшись, выдала ведьма. «Это все магия. Я из-за своей неопытности случайно его зачаровала, и он теперь просто не может мне не помогать». «Выгораживаешь своего прынца?» и ехидно поинтересовался волк. коверкая последнее слово. «Не веришь мне?» — спросил Алексея Нечаева. «Он подтвердит. Или у Ильи уточни. Он знает, о каких чарах я говорю, и что это чистая правда». Акелар вопросительно посмотрел на задумчиво потирающего подбородок сотропезника, на что тот медленно кивнул. «Неужели этот кот тебе дороже собственной свободы, Ань, раз ты в содеянном решила признаться?» — сказал блондин, взяв со стола телефон, чтобы экран был аккуратно против его лица. Не люблю, когда из-за меня страдают хорошие люди, не отводя взгляда проговорила девушка. А насчёт свободы. Во-первых, чтобы мне назначили наказание, Саша должен сначала подать заявление. Во-вторых, за случайное наведённое очары обычно полагается штраф, а не тюремное заключение. Ну а в-третьих, Лалари пообещала обеспечить меня лучшим адвокатом. Так и знал, что эти бабы сговорились, снова воскликнул Илья, усмехнувшись. С кем ты там? нахмурилась Вельская. Это не чаёвый — Нечаев, — покачал головой волк, — но не тот, о котором вы все так печетесь, девочки. — Келар, отпусти Сашу, — попросила ведьма. — Да не держу я его и вообще не знаю, где он, — проворчал блондин и все-таки пригубил вина. — А как же поединок и... — растерянно захлопала ресницами Аня. — Пошутил, — мрачно усмехнулся белый вожак. — Вернешься ко мне? — спросил, прекрасно зная ответ. — Извини, но не сейчас, — уклончиво ответила девушка. — Да. Ну, значит, вернёшься чуть позже, понял я по своему акилар, на что Аня лишь неопределённо дёрнула плечом. А потом резко повернула голову, посмотрела на кого-то, что-то беззвучно этому кому-то сказала и поспешно простившись с главой белого клана, отключилась. Бабский заговор, проворчал мужчина, возвращаясь к еде. Что там за чары такие особенные, а, Илья? Чары как чары, неохотя откликнулся сотрапезник, ковыряя вилкой в еде. аппетит, который он уже потерял. Ничего особенного. Так твой брат из-за них ей помогает. Нет, но пусть дурочка и дальше так думает. Это нам на пользу, хищно улыбнулся он. И Бландин ответил ему такой же клыкастой усмешкой. Но едва он взялся за вилку с ножом, намереваясь приговорить последнюю отбивную, как его телефон снова зазвонил. На этот раз вместо видео пришло сообщение. Опять ведьма заинтересовался Ничаев, пытаясь рассмотреть Что там на экране чужого мобильника? Да, не стал с кровати киллар, но другая. И чего хочет? Кто именно эта другая, кот понял сразу. Ведмечка и кроме вельской волк упорно называл её подругу некромантку. Тоже требует свободу попугаям, то есть Алексу? Нет, почесав коротко стриженный затылок, ответил блондин. Эта жаждет всего лишь вернуть дары, потому что два ушастых олицетворения сытной жизни сожрали всё здоровое потомство. И Эрите сильно сомневается, что побрякушек, отвечающих за богатство и роскошь, хватит, чтобы оплатить ущерб, который вечно голодные зомби-зайчики могут нанести близлежащим садам. «Ну?» — задумчиво повертев в руке свой бокал, улыбнулся Илья. «Хоть какое-то разнообразие в требованиях наших невестушек. Твоя некромантка, например, жаждет снова тебя увидеть, иначе бы давно уже упокоила обоих мутантов, а не строчила послание на твой телефон». «Тоже верно». воспрянул духом блондин и предложил бывшему сопернику, а ныне союзнику, за это выпить. В то же время, поймав такси Александра, до которого не смогла дозвониться ни одна из девушек, потому что его мобильник сел, ехал на вокзал, где оставил свой байк, и поминал не добрым словом Демьяна с его особыми приспособлениями. способными за считанные минуты разрядить батарею любого электронного устройства. Беловолосы с Искарь подстраховался, незаметно лишив рыжеволосую коллегу возможности с кем-либо связаться. Впрочем, эту проблему можно было легко решить, купив новый аккумулятор для телефона. Вот только обнаружил с её неприятность Сашо же в машине и заняться её устранением планировал после приезда на вокзал, о чём девушки, конечно же, не знали. В Герграссе Остановка в Горгросе длилась всего 5 минут, и это было замечательно, потому что пассажиры не покидали вагонов, чтобы покурить на перроне или прогуляться по городу. Выходили только те, кто ехал именно сюда. Так что стоящему на платформе с Искарью проследить, не сошла ли Анна Вельская со своим странным сопровождающим с поезда, было несложно. Конечно, полностью доверить зрению в том, что касалось ведьмы, Бьёрн не мог, поэтому пришлось напрячь нюх и отправить в полёт пару сияющих мух. сканирующих местность и передающих картинку на электронное устройство, зажатая в руке беловолосого мужчины. Но несмотря на все старания, девушку он так и не обнаружил, о чём и сообщил своему напарнику, проводившему поиск в начале экспресса, прежде чем запрыгнуть в последний вагон отъезжающего состава. Ищейки отлично понимали, что теперь та девчонка от них никуда не денется, ведь спрятаться в металлической коробке, мчащейся по рельсам, от обученных сыскарей в состоянии даже очень хороший маг. Причувствуя скорую победу, блондины двигались навстречу друг другу, заглядывая за прозрачные двери каждого купе. Проводники не препятствовали их действиям. У удостоверения охотника клана жёлтого кристалла в левом ухе и заявления, что они разыскивают опасного беглеца, вполне хватало, чтобы Бьёрннам дали полную свободу действия на территории спешащего в столицу поезда. Первым обнаружил девушку Волк, идущий с хвоста состава. Заметив её, он отправил сообщение коллеге Зарядил пистолет нового типа арбалет дротиком соสนотворным, проверил защитные амулеты, снижающие воздействие чар, и только потом рискнул осторожно приоткрыть дверь купе, в котором мирно спала ведьмочка. В то, что Анна не подготовилась к встрече, блондин не верил. Одно дело взять колдуню в расплох, как было на вокзале, другое найти её в вагоне, где она провела целых 3 часа в ожидании их прихода. Так что времени на применение заклинаний, охотник давать ей не собирался. Невесту-предводителя следовало усыпить, причём сразу, а уж потом разбираться, как доставить её жениху. Миниатюрный дротик с остроей иглой легко проскользнул в щель и впился в плечо ведьмы. Она вздрогнула, открыла глаза и удивлённо посмотрела на настоящего за прозрачной дверью Бьёрна, который не менее удивлённо взирал на снаряд, по непонятным причинам отделившийся от женского тела и упавший на пол. Усыпил девчонку от голоса напарника раздавшегося совсем близко. Блондин невольно вздрогнул, а потом раздражённо отмахнулся, бросив короткое: "Без знает". В то же время девушка в купе выпрямилась и, указав незваным гостям на соседнее кресло, потёрла пострадавшее плечо. Ищейки переглянулись, подумали, затем перезарядили арбалеты и вновь приоткрыли дверь, чтобы выпустить в беззащитную девушку новую порцию транквилизаторов. Новые трусы. Презрительно фыркнула жертва, не размыкая губ, а дротики, стукнувшись о твердое тело, снова попадали. В этот момент оба охотника окончательно осознали, что по откатанной схеме ведьму им не взять, и, обменявшись взглядами, решили действовать по старинке. Резко рванув в сторону дверь, оба ввалились в купе и кинулись к Ане, заметно удивленной такой реакцией на ее приглашение. Дальше все было просто — схватить девчонку, не давая ей возможности и пальцем пошевелить, закрыть рот, чтобы не успела произнести заклинание, потом спеленать подручными средствами, усыпить наконец и вынести из поезда, завернув в простыню, одолженную у проводницы. Вот только стоило прикоснуться к ведьме, чтобы понять, это не она. Более того, это вообще не человек, а набор костей под надивом реалистичной иллюзии. Улыбка чудовища, маскирующегося под Анну Вельскую, Было жуткой. Но как же запах, рассеянно прошептал один из блондинов, отступив от фальшивки. Он чуял, что пахнет ведьмой, именно той, которую они чуть не поймали на вокзале. Причём пахнет именно от сидящего в кресле непонятно кого. Очень просто, ответил женский голос из глубины просторного кресла. Хотя фальшивка сидела с краю и продолжая довольно скалиться, смотрела на медленно оседающих мужчин. ставших жертвой двух картонных бабочек, незаметно опустившихся на их головы. Вы пытались усыпить меня, господа, сказала настоящая Аня, скинув с себя заклинание от водоглаз. Но уснули сами. Справедливо, не правда ли? Граф, с которого сползла чужая маска, согласно кивнул, посмотрев на сообщницу, которая легко разместилась с ним на сиденье. Кресла в купе были удобные и просторные, хоть и рассчитывали на комфортную поездку одного пассажира. Но с габаритами скелета и его спутницы место им вполне хватило. Близость этой парочки обеспечила обман бьёрновского обоняния, магия, обман зрения, а заранее заготовленные карточки с заклинаниями, обман отточенной годами реакции и щеек. Они просто не почувствовали прикосновения невесомых крыльев, озадаченные спектаклем. Поэтому и не успели увернуться от облачённых в форму бабочек заклинаний. Наклонившись, Лич поднял с пола неиспользованные дротики. и без помощи арбалетов вонзил их в тела спящих блондинок. Угу. Для надёжности, прокомментировала его действия ведьма, выбираясь из кресла. Теперь бы ещё затащить этих амбалов на сиденье, прекратить иллюзии и сойти с пьедеста. В доме господина Леру. Как ты недовольна? спросила Аня, хитро улыбнувшись с экрана планшета своей подруге. Красивый, богатый Бьорн сделал тебе предложение. И заметь, он готов взять тебя старшей женой со всеми вытекающими, а не внезаконной любовницей, как было со мной. И что тебе не устраивает? Откровенно иронизировала ведьма, припомнив разговор с некроманткой, когда Эрита примерно в той же насмешливой манере убеждала ведьмочку, что Акила Рурк хорошая партия. Типа вернула мне мои же слова, да? Покачала головой Эльгрей, сидевшая рядом с северяном на удобном диване в гостиной Леру. Малыш гонял по большому экрану машинки, ловко орудая джойстиком. С Аней он уже поговорил, и она пообещала сделать все, чтобы приехать к нему как можно скорее. Так что теперь ребенок спокойно занимался игрой, которую подарил ему дядя Жак, не вмешиваясь в беседу своих мамочек, настоящей и крестной. «Ну, тебе полезно немного побыть на моем месте», — усмехнулась Вельская. «Акеллару полезно получить по наглой волчьей моське, от невесты, не связанной с ним их дурацкими законами», и прочими бёрновскими штучками. О, это за всегда, пожалуйста, отозвалась Никромантка и улыбнулась. Вот только вышло как-то не очень весело. Анна покачала головой, наказала подруге не грустить и не грузиться по пустякам. Затем поблагодарила за графа, в обществе которого чувствовала себя уверенней, и сказав, что им с напарником пора покидать поезд, помахала сыну подруги рукой, после чего отключилась, пообещав позвонить, когда решит вопрос с брачной меткой. Эрита же тоскливо глядя на потемневший монитор, тихо пробормотала: "К кому пустики, а к кому и сердце не на месте". "Не волнуйся", чутко уловив её настроение, сказал Яшка. "С мамой всё будет хорошо, она же обещала". "Конечно, мелкий". Отложив в сторону планшет, Рита придвинулась ближе к крестнику и, пересадив его к себе на колени, обняла. Она и не думала, что так сильно соскучилась по этому ребёнку, пока не увидела его сегодня на парковке. 4 года они с Анной жили под одной крышей, были одной семьёй, и обе чувствовали себя мамочками, растящими их общего сына. А потом учёба закончилась, и началась обязательная для некромантов с бесплатного отделения практика, за время которой у Эль Грей почти не было выходных. Но год пролетел, и закончив отработку, девушка приехала к подруге, чтобы наконец встретиться с ней и с Яшкой вживую. Как бы ни была хороша видеосвязь, она не давала возможности прикоснуться. ощутить близость родного человека, потискать его и. Маморита возмущённо засапел Северян, чей виртуальный автомобиль с громким скрежетом протаранил ограждение. Ты меня отвлекаешь. Прости, ветерок, повинилась Некромантка, уткнувшись носом в его черновалосый затылок. Завтра краска уже сойдёт совсем, и маленький Мак воздуха вновь станет сероглазым блондином, как две капли воды похожим на мать. Разве ж то радужки у него не серебрятся, как у Ани? Внешность морской девы малышу по наследству не передалась, впрочем, она и не должна была, потому что сирен мальчиков в природе не существовало. Дверь беззвучно открылась, и на пороге появился Жак вместо ожидаемой Лалари, умчавшейся что-то обсуждать по телефону с Александром Нечаевым, до которого, наконец, дозвонилась. В руках у Бьерна был букет белых роз, завернутый в праздничный конверт. На какой-то миг у Эрите перехватило дыхание от этой благоухающей красоты, Но алая лента, опоясывающая стебли, вызвала неприятное подозрение. Внимательно рассмотрев ее, Эрита нахмурилась. После представления, устроенного сегодня келларом и его волками, подобные мелочи девушку напрягали. «Тебе принесли цветы», — сказал хозяин дома, подтверждая худшее предположение некромантки. Девушка, враждебно взглянув на шикарный букет, демонстративно скривилась, стараясь спрятать под гримасой раздражение промелькнувшую досаду. Если б не эта сигнальная полоска шелка, она бы вполне могла подумать, что подарок от кота. Более того, именно так Рита и решила поначалу, и мысль эта ей неожиданно понравилась, а озвученная котом правда расстроила и разозлила куда больше, чем следовало. В холле целая куча этих веников лежит, бросил бы сразу туда. Стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушней, проговорила Эл Грей. «Не жалко?» — спросил мужчина, прислонившись спиной к дверному косяку. "Не чуть", сухо ответила Бренетка, крепче обняв ребёнка, у которого снова дрогнула рука, и очередная машинка сделала красивый кульбит по экрану. "Извини", прошептала крестная, смутившись, и выпустила из рук укоризненно посмотревшего на неё крестника. "А где букет для Лалари?" подняв взгляд на Бёрна, уточнила Рита. "Уже в общей куче, а ей цветы не прислали", задумчиво повертев розы, сообщил Жак. Рорк, судя по всему, теперь только тебя обхаживает, солнышко. От прозвище, которым он называл её со вчерашнего дня, сердце сладко сжалось и забилось чаще, что Эрите не понравилось ещё больше, чем недавняя мысль про цветы. "Жак", сказала она, облизав от чего-то пересохшие губы. "Я хотела сказать, но всё никак не получалось", и замолчала, заметив, как внимательно смотрит на неё господин Леру, ожидая продолжения. "Я ж говорю, увлечённый играл Не обращая внимания на взрослых. Это насчёт вчерашней фотосессии. Мысленно престыдив себя за трусость, продолжила некромантка. Два коктейля на тощак и раздражение, вызванное наглостью Ильи. Короче, я просто была не в себе тогда, понимаешь? Зелёные глаза встретились с жёлтыми, и Рита, не выдержав, отвела взгляд первой. Понимаю, сказал мужчина, оборвав лепесток с белого бутона. Ты была не в себе. Спокойно повторил он, бросив на пол второй. Что-нибудь ещё хочешь добавить, солнышко? уточнил, смяв пальцами третий. Хочу, чтобы мы оба забыли про этот инцидент, выдохнула Эрите, разглядывая чёрные волосы на затылке Северьяна. На самом деле, она не хотела забывать, но чересчур увлекаться этим котом девушка тоже не желала. Не потому, что он ей не нравился. Просто они были людьми из разных миров. Он богатый бизнесмен, старше её на целых 20 лет. А она не кромандка, у которой кроме профессии личного зомби и квартиры, сдающейся в аренду, больше ничего нет. Ко всему прочему, этот мужчина являлся ещё и родным отцом её новой подруги, и Лала уже не раз намекала, что подобных отношений не потерпит. Так стоит ли их допускать? Как скажешь, солнышко, стиснув в руке белый бутон, поварварски оторванный от стебля, ответил Жак. А Эрите прикрыв глаза кивнула. Она не видела, как он вышел, но услышала звук открывающейся двери и удаляющиеся шаги. А когда нашла в себе силы всё-таки поднять голову и посмотреть туда, где минуту назад стоял хозяин дома, обнаружила раздавленные бутоны, лежащие на полу, и несколько растоптанных лепестков. "Не плачь, мама Рита", детский голос заставил её вздрогнуть, и растерянно моргнув, девушка с удивлением обнаружила влагу на собственной щеке. Но ну, ничего себе докатилось. Дядя Жак хороший. Он побежится на тебя и простит. Северян, забыв про укатившуюся в кювет машинку, смотрел на крёстную и гладил её маленькой ладошкой по волосам. А если не простит, я с ним поговорю, по-мужски, пообещал юный защитник. И некромантка не в силах сдержать порыв, снова его крепко обняла и улыбнулась. Всё это просто нервы. Яшка, Аня, они её семья. Их она по-настоящему любит и о них переживает. А мужики Не стоит они того, чтобы грустить, тем более желтоглазые.